Старый Монт и Старый Форсайт Контора ОГС находилась недалеко от Геральдического управления. Сомс, знавший, что три червленые пряжки на черном поле право и натурального цвета фазан занимавая музду, были получены его дядей Суезиным в 60-х годах прошлого века, всегда презрительно отзывался об этом учреждении, пока примерно с год назад его не поразила фамилия Голкинг, попавшаяся ему в книге, которую он рассеянно просматривал в клубе знатоков. Автор пытался доказать, что Шекспир в действительности был Эдуард Девир, граф Оксфорд. Мать графа Была урожденная Голдинг, и мать Солнца тоже. Совпадение поразило его. Он стал читать дальше. Он отложил книгу, не в правильности ее основных выводов, но у него определенно зародилось любопытство. Не приходит ли он родственникам Шекспилу? Даже если считать, что граф не был поэтом, все же Сомс чувствовал, что такое родство только почетно, хотя, насколько ему удалось выяснить, граф Оксфорд был темной личностью. Когда Сомс попал в правление ОГС и раз в две недели по вторникам стал проходить мимо этого учреждения, он думал — «Денег я на это тратить не стану, но как-нибудь заглянул сюда». А когда заглянул, сам удивился, насколько это его захватило. Проследить родословную матери оказалось чем-то вроде уголовного расследования, почти так же запутанно и совершенно так же дорого. Форсайдским упорством он не мог уже остановиться в своих поисках матери Шекспира де Вир, даже если бы она оказалась только дальней родней. К несчастью, он никак не мог проникнуть дальше некоего Вильяма Гоудинга времен Оливера по роду занятий Ингерера, даже Боялся разузнать, какая это в сущности была профессия. Надо было раскопать еще четыре поколения. И он тратил все больше денег и все больше терял надежду что-нибудь получить за них. Вот почему во вторник, после завтрака у Флеш, он по дороге в правление так косо взглянул на старое здание, и еще две бессонные ночи до того взвинтили его что он решил больше не скрывать своих подозрений и выяснить, как обстоят дела в ОГС. И неожиданное напоминание о том, что он тратит деньги, как попало, когда в будущем, пусть отдаленном, придется чего доброго выполнять финансовые обязательства, совершенно натянуло его и без того напряженные нервы. Отказавшись от лифта, и, медленно подымаясь на второй этаж, он снова перебирал всех членов правления. Старого лорда Фонтенойя держали там, конечно, только ради имени. Он редко посещал заседание и был, как теперь говорили, пустым местом. Председатель сэр Льюк Шерман, казалось, всегда старался только о том, чтобы его не приняли за еврея. Нос у него был прямой, но веки, веки внушали подозрения. Его фамилия была безукоризнена, зато имя сомнительно. Голосу он придавал нарочитую грубоватость, зато его платье имело подозрительную склонность к блеску. А в общем, это был человек, о котором, как чувствовал Сомс, Нельзя было сказать, несмотря на весь его ум, что он относится к делу вполне серьезно. Что касается старого Монта, ну, какая польза правлению от девятого баронета? Хьюн Эйрик, королевский адвокат, последний из троицы, которая вместе училась, был, безусловно, на месте в суде, но заниматься делами не имел ни времени, ни склонности. Оставался этот обращенный квакер, старый Кэтберт Мозергилл, чья фамилия в течение прошлого столетия стала нарицательной для обозначения честности и успеха в делах, так что до сих пор мозергилов выбирали почти автоматически во все правления. Это был глуховатый, приятный, чистенький старичок, Необычайно кроткий и ничего больше. Абсолютно честная публика, несомненно, но совершенно поверхностная. Никто из них по-настоящему не интересуется делом. И все они в руках у Элдерсона. Кроме Шермана, да и тот ненадежен. А сам Элдерсон — умница, артист в своем роде. С самого начала был директором-распорядителем и знает дело до мельчайших подробностей. Да, в этом все горе. Он завоевал в себе престиж своими знаниями, годами успеха. Все заискивают перед ним, и неудивительно. Плохо то, что такой человек никогда не признается в своей ошибке потому что это разрушило бы представление о его непогрешимости. Солнц считал себя достаточно непогрешимым, чтобы знать, как неприятно в чем бы то ни было признаваться. Десять месяцев назад, когда он вступил в правление, все, казалось, шло полным ходом. На бирже падение цен достигло предела, по крайней мере все так считали, И поэтому гарантийное страхование заграничных контрактов, предложенное элдерсоном с год назад, представлялось всем при некотором подъеме на бирже самой блестящей из всех возможностей. И теперь, и через год, Сомс смутно подозревал, что никто не знает в точности, как обстоят дела. А до общего собрания... Осталось только шесть недель. Пожалуй, даже Элдерсон ничего не знает. А если и знает, то упорно держит про себя те сведения, которые по праву принадлежат всему директорату. Сомс вошел в кабинет правления без улыбки. Все на лицо. Даже лорд Фонтеной и старой Монта... Ага. Отказался таки от своей охоты. Сомс сел поудаль в кресло у камина. Глядя на Элдерсона, он внезапно совершенно отчетливо понял всю прочность положения Элдерсона и всю непрочность ОГС. При неустойчивости валюты они никак не могут точно установить свои обязательства. Они просто играют вслепую. Слушая протокол предыдущего заседания и очередные дела, подперев подбородок рукой, Сумс переводил глаза с одного на другого. Старый Мозергилл. Элдерсон. Монт, напротив. Шерман на месте председателя. Хонтеновый. Виной к нему Мэрик – решающее, решающее заседание правления в этом году. Он, не может, не должен ставить себя в ложное положение. Он не имеет права впервые встретиться с держателями акций, не запасшись точными сведениями о положении дел. он снова взглянул на элдерсона приторная физиономия лысая голова как у юлия цезаря ничего такого что внушало бы излишний оптимизм или излишнее недоверие пожалуй даже слегка похож на старого дядю николаса форсайта сие дела всегда служили примером по запрошому поколению Когда директор-распорядитель окончил свой доклад, Сомс уставился на розовое лицо сонного старого Мозыргила и сказал, «Я считаю, что этот отчет не точно освещает наше положение. Я считаю нужным собрать правление через неделю, господин председатель, и в течение этой недели каждого члена правления... Необходимо снабдить точными сведениями об иностранных контрактах, которые не истекают в текущем финансовом году. Я заметил, что все они попали под общую рубрику обязательств. Меня это не удовлетворяет. Они должны быть выделены совершенно особо. И, переведя взгляд мимо Элдерсона прямо на лицо старого Монта, Он продолжал, «Если в будущем году положение на континенте не изменится к лучшему, в чем я сильно сомневаюсь, я вполне готов ожидать, что эти сделки заведут нас в тупик». Шарканье подошв, движение ног, откашливание, какими обычно выражается смутное чувство обиды, Встретили слова в тупик, и Сомс почувствовал что-то вроде удовлетворения. Он встряхнул их, сонное благодушие. Он заставил их испытать те опасения, от которых сам так страдал в последнее время. Мы всегда все наши обязательства рассматриваем под общей рубрикой «Мистер Форсайт». Ох, какой наивный тип. По-моему, напрасно. Страхование иностранных контрактов — дело новое. И если я верно понимаю вас, то нам вместо того, чтобы выплачивать дивиденды, надо отложить прибыли этого года на случай убытков в будущем году. И снова движение, шарка нет. «Дорогой сэр, это... это абсурдно. Бульдог, сидевший в сомстве, зарычал. «Вы так думаете?» — сказал он. «Так получу я эти сведения или нет?» «Разумеется, разумеется, правление может получить все сведения, Ну, какие пожелает, но разрешите мне заметить по общему вопросу, что тут может идти речь только об оценке обязательств. А мы всегда были весьма осторожны в наших оценках. Тут возможны разные мнения, сказал Сомс. И мне кажется, важнее всего узнать мнение директоров после того, как они тщательно обсудят цифровые данные. говорил старый Монт. «Дорогой мой форшарец, подобный разбор каждого контракта отнял бы у нас целую неделю и ничего бы не дал. Мы можем только обсудить итоги». «Из этих отчетов, — сказал Томс, — нам не видно соотношения». какой именно степени мы рискуем при страховании заграничных и отечественных контрактов? — А при нынешнем положении вещей это очень важно, — заговорил председатель. — Вероятно, это не встретит препятствий, а, Элдерсон? — но во всяком случае, мистер Форсайт, нельзя же в этом году лишать людей дивидендов в предвидении неудач, — которых, как мы надеемся, не будет. «Не знаю, не знаю», — сказал Солнце. «Мы собрались здесь, чтобы выработать план действий согласно здравому смыслу, и мы должны иметь полнейшую возможность это сделать. Это мой главный довод. Мы недостаточно информированы». Наивный тип заговорил снова. — Мистер Форсайт как будто выказывает недостаток доверия по отношению к руководству. — а наконец-то берет быка за рога. — Так получу я эти сведения? Голос старенького Мозоргила уютно заворковал в тишине. — Заседание, конечно, можно было бы отложить, господин председатель, — Я мог бы приехать в крайнем случае. Может быть, мы все могли бы присутствовать. Конечно, времена нынче очень необычные. Мы не должны рисковать без всякой необходимости. Практика иностранных контрактов — вещь для нас, без сомнения, несколько новая. Пока что у нас нет оснований жаловаться на результаты. И правда же, мы все с величайшим доверием относимся к нашему директору-распорядителю. И все-таки, раз мистер Форсайт требует этой информации, надо бы нам, по моему мнению, получить ее. Как вы полагаете, милорд? Я не могу прийти на следующей неделе. Согласен с председателем, что совершенно излишний Отказываться от дивидендов в этом году? Ну, зачем поднимать тревогу, пока нет никаких оснований. А когда будет опубликован отчет Элдерсон? Если все пойдет нормально, то в конце недели. Сейчас время ненормальное, сказал Сомас. Ну, короче говоря... Если я не получу точной информации, я буду вынужден подать в отставку. Он прекрасно видел, что они думают. Новичок и поднимает такой шум. Они охотно приняли бы его отставку, хотя это было бы не совсем удобно перед общим собранием, если только они не смогут сослаться на болезнь его жены. Или на другую уважительную причину. А уж он постарается не дать им такой возможности. Председатель холодно сказал. Хорошо. Отложим заседание правления до следующего вторника. Вы сможете представить нам эти данные, Элдерсон? Да, конечно. В голове у Сомса мелькнуло, надо бы потребовать ревизии. Но он поглядел кругом. Пожалуй, не стоит заходить слишком далеко, раз он собирается остаться в правлении. А желания уйти у него нет. В конце концов, это прекрасное место и тысяча в год. Да-да, не надо перегибать палку. Уходя, Сомс чувствовал, что его триумф сомнителен. Он был даже не совсем уверен, принес ли он какую-нибудь пользу. Его выступление только сплотило всех, кто вместе учился вокруг Элдерсона. Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться, кроме какого-то внутреннего беспокойства. которая при ближайшем рассмотрении просто оказывалась желанием активнее участвовать в деле, а между тем двух директоров-распорядителей быть не может. И своему директору надо верить. Голос за его спиной застыкатал. «Ну, форшат! Ну, вы нас прямо поразили вашим ультиматумом!» Первый раз на моей памяти в правлении случается такая вещь. «Сонное царство», — сказал Солнц. «Да, я там обычно дремлю. Там всегда к концу страшная духота. О, лучше бы я поехал на охоту. Даже в такое время года это приятное занятие». Неисправимо легкомыслен этот болтун. «Баронет, кстати, Форсайт, я давно хотел вам сказать. Это современное нежелание иметь детей, и всякие эти штуки начинают внушать беспокойство. Мы не королевская фамилия, но не согласны ли вы, что пора позаботиться о наследнике?» Сомс был согласен. Он не желал говорить на такую щекотливую тему в связи со своей дочерью. «Времени еще много», — пробормотал он. «Не нравится мне эта собачка форзает». Сомс удивленно посмотрел на него. «Собака?» — сказал он. «А какое она имеет отношение?» Я считаю, что сначала нужен ребенок, а потом уже собака. Собаки и поэты отвлекают внимание молодых женщин. У моей бабушки к 27 годам было пятеро детей. Она была урожденная Монт-Джой. Удивительно плодовитая семья. Вы их помните? Семь сестер Монджои, все красавицы. У старика Монджоя было сорок семь внуков. Теперь этого не бывает, красавицы. Страна и так перенаселена. Угрюмо сказал Сомс. Не той породой, какой нужно. Надо бы их поменьше, а наших побольше. — Это стоило бы ввести законодательным путем. — Поговорите с вашим сыном. О, да ведь они, знаете ли, считают нас ископаемыми. Если бы мы могли хоть указать им смысл жизни. Но это трудно, Форсайт. — Да, это очень трудно. — У них есть все, что им нужно, — сказал Солнце. «Недостаточно, дорогой мой Форсайт, недостаточно. Мировая конъюнктура действует на нервы молодежи. Англия крышка, говорят они, и Европе крышка. Раю тоже крышка, и аду тоже. Нет будущего ни в чем, кроме воздуха, а размножаться в воздухе нельзя. Во всяком случае, я сомневаюсь в этом». Трудности возникают немалые. Сомс фыркнул. «Если бы только журналистам заткнуть глотки», — сказал он. В последнее время, когда в газетах перестали писать каждый день про всякие страхи, Сомс снова испытывал здоровое форсайдское чувство безопасности. «Надо нам только держаться, подальше от Европы», — добавил он. Держаться подальше и не дать вышибить себя с ринга. Форсайт, мне кажется, вы нашли правильный путь. Быть в хороших отношениях со Скандинавией, Голландией, Испанией, Италией, Турцией, со всеми окраинными странами, куда мы можем пройти морем. А остальные пускай несут в свой жребий. О, это мысль. Как этот человек трещит. Я не политик, видите ли, сказал Сомс. Держаться на ринге — новая формула. Мы к этому бессознательно шли. А что касается торговли, говорить, что мы не можем жить не торгуя с той или другой страной, «Это чепуха, дорогой мой Форсайт. Мир велик. Отлично, отлично можно. Я ничего в этом не понимаю», — сказал Сомс. «Знаю только, что нам надо прекратить страхование этих иностранных контрактов. А почему не ограничить его странами, которые тоже борются на ринге? Вместо равновесия сил держаться на ринге. Право же, это гениальная мысль. Сон, обвиненный в гениальности, поспешно перебил. Я вас тут покину, я еду к дочери. О, а я к сыну. Посмотрите на этих несчастных. По набережной У Блекфраерского моста уныло плелась группа безработных с кружками для пожертвований. Да, революция в зачатке. Вот о чем, к сожалению, всегда забывают форсайд, а? — О чем именно? — мрачно спросил Солнц. — Неужели этот тип будет трещать всю дорогу до дома? Выжимайте рабочий класс, оденьте его в чистое, в красивое платье, научите их говорить, как мы с вами, и классовое сознание у них исчезнет. Все дело в ощущениях. Разве вы не предпочли бы жить в одной комнате с чистым, аккуратно одетым слесарем, чем... разбогатевшим выскочкой, который говорит с вульгажным акцентом и распространяет аромат апопанокса? Конечно, предпочли бы. Не пробовал, не знаю, — сказал Сомс. — Вы прагматик. Но поверьте мне, Форсайт, если бы рабочий класс больше думал о мытье и хорошем английском выговоре, Вместо всякой там политической и экономической ерунды, равенство установилось бы в два счета. — Мне не нужно равенство, — сказал Сомс, беря билет до Вестминстера. Трескотня преследовала его, даже когда он спускался к поезду подземки. Эстетическое равенство форсает. Если бы оно у нас было, устранило бы потребность во всяком другом равенстве. Вы видели когда-нибудь нуждающегося профессора, который хотел бы стать королем? «Нет», — сказал Сомс, разворачивая газету.